Глава восьмая Несмотря на дикую усталость, из-за головной боли уснуть никак не получалось. Сколько бы я ни крутился в постели, пытаясь улечься поудобней, сон все равно не шел. Спустя полчаса, не выдержав просто лежать и бессмысленно пялиться в темноту, я поднялся и сел на кровати, опустив ноги на пол. Правой рукой нащупал на стене у изголовья постели поворотный регулятор освещения и добавил немного яркости. Из непроглядной тьмы я переместился в погруженную в полумрак каюту. Размерами и внутренним обустройством она скорее напоминала люксовый номер на круизном лайнере. В наследство от предыдущего владельца мне досталась шикарная берлога. Я сидел на большой двухместной кровати вместо стандартной узкой койки, коими обычно комплектовались каюты транспортных судов. А вместо холода металлического пола босыми ногами не ощущал даже легкой прохлады, лишь теплый и невероятно приятный на ощупь мягкий ворс. Не знаю, где Клаус сумел достать столь ценную вещь, точнее, кого он убил за нее, но ковер из натуральной шерсти бургума того стоил. Но меня куда больше интересовала противоположная сторона каюты. Ванная комната. Она располагалась в углу за полупрозрачной матовой ширмой из поликарбоната молочного цвета. Несмотря на условность названия, там действительно имелась ванна. Точнее, ее далекий-далекий предок. Древняя, слегка сплюснутая с боков и удлиненная бочка. Места внутри маловато, и полностью лечь не получится. Однако понежиться в горячей воде можно и полулежа, подогнув ноги. Впрочем, прямо сейчас весь мой интерес был сосредоточен на шкафчике, висевшем над раковиной около ванны. Внутри него находилась аптечка с обезболивающим. Если срочно не унять головную боль, вряд ли получится уснуть. Вставать совсем не хотелось. Даже подумал о том, чтобы вызвать Дока прямо к себе, но решил не злоупотреблять и не гонять старика по кораблю из-за подобной мелочи. Пришлось смириться, и самому топать ножками за лекарством. Красавец! Я оперся руками о раковину и уставился на свое отражение в зеркале. С носом доктор Блюм справился мастерски. Старик вправил его идеально, и тот, несмотря на то, что сломан и все еще болел, выглядел вполне обычно. Чего нельзя было сказать о двух огромных фингалах под глазами. Аптечка внутри шкафчика немного разочаровала. Из хоть сколько-то действительно полезного Среди целой горы различных контрацептивов нашлось всего три препарата. Два вида таблеток от похмелья и тошноты и обезболивающий спрей общего действия. Прежде чем применить спрей, внимательно изучил состав лекарства, указанный на баллончике ингалятора. Хотел убедиться, что наводя на корабле порядок, я ничего не пропустил и выбросил всю запрещенку. И сейчас, по недосмотру, не вдохну какой-нибудь наркотик. Вернувшись в постель, я убавил освещение, но полностью отключать не стал. Спустя минуту спрей начал действовать, однако уснуть мне по-прежнему не удавалось. На смену физической пришла головная боль иного рода. Мысли, наконец, успокоились, и получилось свести все к единому знаменателю. Вдруг, неожиданно для себя, осознал один очень важный момент. При том, что еще ничего не закончилось, Я уже позволил себе расслабиться, будто победа уже у меня в кармане. Стоило Фогелю сделать мне подарок, и я, словно маленький ребенок, обрадовался презенту и сразу же позабыл обо всем остальном. Я закрыл глаза и рассмеялся. Насколько же легко управляющий колонией сумел усыпить мою бдительность. И стоило это ему всего ничего. Нет, мой новый скафандр совсем не дешевка. Но он даже близко не относился к топовым моделям. А мат считался изделием всего лишь среднего класса. К тому же с пометкой минус. Помимо ништяков, на которые я первым делом обратил внимание, когда рассматривал Скаф и читал его характеристики, у него хватало и недостатков. Это отсутствие экзоскелета и весьма ограниченный срок работы в полностью автономном режиме в условиях космоса. Что такое 8 часов работы? Конечно. В сравнении с тем, во что я вынужден был облачаться ранее, Амат, несомненно, в десятки раз лучше. Но в целом, если оценивать скаф по справедливости, он просто неплох. Хороший выбор для начинающего скаута или курсанта Академии Рейнджеров. А еще, как ни крути, до меня скафандром уже пользовались. И весьма активно. Стоило срочно озаботиться вопросом денег. В идеале поскорее добраться до тайников бывшей команды и опустошить их. Один из них как раз находился в относительной близости к этой звездной системе. На планете Саппур. В самом тайнике деньги, если и имелись, то сумма была очень незначительной. На заправку Церы ее точно не хватит. В основном в схроне находились различные припасы начиная от провизии, оружия, запасных деталей для ремонта звездолета и заканчивая тем, что мы когда-то украли, но по каким-либо причинам не смогли или не сумели продать. И если все это добро распродать, можно выручить солидные деньги. Заодно, пока будем сбывать награбленное, там же, на Сапуре, можно поискать и покупателя на консервы-синдикат. Впрочем, до этого момента еще... Дожить нужно, что с параноидальной подозрительностью Фогеля может оказаться той еще задачкой. Придурок напал на меня и чуть не убил из-за сущего пустяка. Подумаешь, файл с навигационными данными не прислал отчет после распаковки и выгрузки координат. Фогель оказался очень непростым человеком, скорее даже странным. Его поведение и поступки оставались для меня за гранью понимания. поэтому. Недолго думая, я включил броском и полез в сеть, чтобы попытаться восполнить имеющиеся пробелы и собрать хоть какую-то информацию, касающуюся лично управляющего. Конечно, понимал, что по большей части затея изначально обречена на провал. Сложно придумать что-то более бесполезное, чем поиск в сети информации на кого-то вроде Фогеля. На людей столь высокого социального статуса в открытых источниках ничего стоящего не найти но все равно решил, что лучше занять себя хоть чем-то, раз уснуть не получается. Правда, уже спустя час я понял, что оказался в тупике. За это время пролистал более 25 страниц выдачи в поиске и проверил каждую ссылку, не пропустил ни одной. Но не нарыл и маленькой крохи информации. Даже на официальном сайте корпорации на Фогеле вообще ничего не нашлось ни единого упоминания о человеке. Будто того никогда и не существовало. Мне впервые пришлось столкнуться с чем-то подобным. Я ожидал, что информации будет очень мало, но никак не предполагал столкнуться с ее полным отсутствием. Какие я мог сделать из этого всего выводы? На ум приходило только одно. Фогель искусно прятался у всех на виду. А еще, судя по всему, Он самый настоящий параноик. А значит, чтобы перехитрить параноика, нужно самому им стать. Я должен думать как параноик. Чтобы применить на себе новую роль и влиться в нее, у меня ушло примерно секунд сорок. На сорок первой секунде я уже как ошпаренный вскочил на ноги, кое-как наспех одевшись, выбежал в коридор и бросился к мостику. Уже на бегу надиктовал голосовое сообщение для старика Валентайна. «Док, нужно срочно подчистить медицинский реестр и удалить оттуда мой диагноз. Если полностью удалить невозможно, то заменить настоящий диагноз на что-то менее опасное и легкое, излечимое». «Что-то случилось?» Старик ответил практически моментально. «Вы можете это сделать?» «У меня не было времени вдаваться в подробности». Я и так боялся, что уже могло оказаться слишком поздно, ведь пока ломал голову над таинственной личностью Фогеля, тот мог точно так же изучать информацию обо мне. Наверняка он сделал это еще до нашей первой встречи. Но после всех переигровок и подключения к работе работорговцев ничто не гарантировало, что Фогель не решит проверить меня еще раз и более тщательно. Стоило ему копнуть чуточку глубже, и он узнает, что я смертельно болен. Какие выводы тогда сделает человек вроде него? Фогель поймет, что на самом деле у него нет никаких рычагов давления на меня, и что у меня нет никаких причин выполнять его работу. Ведь какое мне дело до штрафов или проблем с корпорацией, если жить осталось всего ничего? Те, кому терять уже нечего, зачастую ставят себя выше остальных. Тогда... Скорее всего, управляющий захочет от меня избавиться, наказать за то, что хотел его обмануть и обокрасть. — Сейчас сделаю, Декстер. Дайте мне несколько минут. На пороге мостика я остановился, чтобы отдышаться и перевести дух. Признаться, я немного боялся, что доктор ответит отказом. Все-таки, хоть он врач и гражданин метрополии, у него вполне могло не оказаться доступа со столь высоким уровнем прав чтобы изменить мой медицинский файл. — Готово. Я не знаю, важно ли, но я был последним, кто запрашивал ваш медицинский файл еще до прибытия на станцию «Солис». — Просто отличная новость. Я сумел опередить Фогеля и избавился от улики, способной меня скомпрометировать в его глазах. А даже если и ошибся насчет намерений управляющего, то ничего страшного. Нам предстоял еще очень долгий путь, и неизвестно, с кем придется пересекаться, поэтому перестраховка лишней не будет. Но, если я все-таки прав насчет Фогеля, то пока что избавился лишь от первой предполагаемой проблемы. Осталось еще две. Поставив себя на место параноика, я взглянул на все под совершенно другим углом, и теперь некоторые странности Фогеля уже таковыми Не выглядели. Стоило только предположить, что в файле с координатами, переданными Фогелем, мог содержаться некий вирус, и все сразу же обретало смысл. Я не стал размышлять о точном характере вредоносной программы. Вместо этого придумал, как этому можно противостоять. В моем решении не было ни капли элегантности. Фогель собирался заразить узел связи, и если вирус корпората способен пробиться сквозь защиту, установленную старым хакером Уолшем, то другого выбора нет. Уничтожение связи собственного корабля — это дорогое удовольствие. Но в нужный момент я собирался снова это сделать. И сжечь узел связи. Проще позже раскошелиться и при очередном ремонте вместе со сгоревшими компонентами заменить и зараженное железо. Сейчас меня куда больше волновал другой вопрос — Действительно ли Неомея нашла для нас безопасный путь из этой звездной системы? Оказавшись около тактического стола, я активировал голографическую проекцию трехмерной звездной карты. Далее нашел вкладку со сохраненными навигационными расчетами Неомеи и запустил их симуляцию. Всего четыре варианта. По ряду объективных причин. Первый. С прыжком сквозь гиперпространство я отбросил практически сразу. Самый большой расход топлива при наиболее коротком пройденном пути. Да, территорию корпорации мы покинем очень быстро, всего за каких-то полторы недель. И это было бы прекрасно, если бы наши топливные баки не опустили так же скоро. Учитывая трудности с деньгами, точка выхода из гиперпрыжка находилась в очень неудачном месте. По сути, мы снова оказывались бы в захолустье, мало чем отличающимся от системы АДЛАК. Там вряд ли получится найти приличную работу или подходящего покупателя накраденной груз консервов, способного предложить справедливую цену. Поэтому я перешел к изучению трех оставшихся вариантов. За этим занятием меня и застало немие. Девушка тихонько прошмыгнула на мостик, обошла вокруг меня и остановилась с противоположной стороны тактического стола. Некоторое время она ничего не говорила, просто наблюдала за моими действиями. Я окрутил звездную карту еще не менее 15 минут, но так и не определился с выбором. По затратам времени и топлива все три варианта были примерно одинаковы. Разница заключалась только в конечной точке. Нужно было подумать, из которой будет проще и удобнее добраться на Сапур, чтобы выпотрошить схрон с припасами. «Ты что-то хотела?» Я взглянул на Неомею сквозь голограмму, парящую над столом. Девушка встрепенулась, видимо, успела задуматься о чем-то своем, из-за чего мой голос ее испугал. Мне в голову пришла одна мысль. Ты не думал, кому предназначался груз? На кого работает этот фогель? Конечно, думал, но понял, что особой роли это не играет. А почему ты спрашиваешь? Судя по тому, как взметнулись ее брови, Она не ожидала такого ответа. «Что, если третья сторона окажется другой корпорацией?» Девушка натянуто улыбнулась. «Что тогда?» «А что тогда?» Просчитанные мной маршруты полетов, мягко говоря, окажутся неактуальными. Наемница заметно нервничала. Она боялась. «Неудивительно. Случись на самом деле потасовка, и она тоже попадет под раздачу вместе со всеми». Ни у одной другой корпорации, кроме Изида, на нас ничего нет. Мы пока только на Сауме успели дело натворить. Точнее, только здесь нас словили и прижали. А значит, на несколько секунд я задумался, подбирая правильные слова, чтобы понятнее сформулировать свою мысль. Любые действия со стороны других корпораций, будь то запрет доступа на подконтрольные им станции и космопорты или любые другие штрафные санкции, подтвердят их связь с Фогелем. Вряд ли они захотят выходить из тени и рисковать своими с ним делами. Рисковать? Что будет, если я сейчас сдам Фогеля безопасникам Изида? Ничего. Сейчас для них я никто. И мои слова — лишь пустой звук. У меня нет никаких доказательств. Но если вместе с именем управляющего Саунми назову корпорацию конкурента... Такое они уже не проигнорируют и обеспечат всем действующим лицам очень много внимания. Настолько много, что ни корпораты, ни сам Фогель не захотят рисковать подобным образом, только чтобы поквитаться с нами. Мы поболтали еще около получаса, обсуждая различные возможные варианты. Но в конечном счете девушка согласилась с тем, что мои выводы логичны. Фогель, конечно, от мести не откажется, но ему придется обойтись только своими собственными ресурсами, не вовлекая в разборки партнеров. Учитывая, что мы свалим с территории, где эта сволочь мнит себя богом, ему будет сложно нас достать. Наверное, ты прав. Слушай, раз ты все равно уже здесь, я попросил Неомею доработать уже готовые маршруты и просчитать их до планеты Сапур. Нужно было с самого начала так и сделать, но в тот момент я почему-то не догадался и вместо конкретного пункта назначения предоставил девушке лишь вектор направления. Неамея взглянула на меня с укором, но отказываться не стала. С делами на мостике я закончил, поэтому связался с Фло, уточнил, где они с ремонтником сейчас находятся и отправился проверять, как у них обстояли дела. Вообще, я хотел успеть перекинуться парой слов с техником прежде чем тот закончит оценку ущерба, причиненного системе корабельной связи, и уйдет. Решил, что раз уж из-за предстоящего ремонта мы на неопределенное время застряли на саунами, то будет глупо не воспользоваться представившейся паузой. Успел как раз вовремя. Парень уже закончил. Он спрятал небольшой сканер в нагрудный карман и начал собирать разбросанные по полу инструменты обратно в ящик. Мы разговорились. Он обрадовал меня тем, что не может точно определить, сколько времени продлится ремонт узла связи. Диверсант из меня оказался хоть куда. У работяги минимум сутки или даже больше уйдет на замену только выгоревшей проводки. Придется практически всю ее убирать и прокладывать магистрали по новой. От узла, в самом сердце корабля, и до самой антенны, расположенной на внешней стороне обшивки судна. Так даже лучше. Теперь никто не мог сослаться на нехватку времени и отказать мне, а я собирался потребовать вернуть моему звездолету аппарель. На складе корпорации не хватало каких-то деталей, необходимых для ремонта, но старый техник говорил, что можно разобрать кучу нерабочих узлов и использовать как доноров, чтобы попытаться починить наименее пострадавшие детали. Об этом я и попросил парня передать старику. «Судя по описанию, ты говоришь про Орди». «Хорошо», — техник кивнул. «Я ему все передам». «И еще одно». «Что?» «Давай договоримся, что вы начнете завтра с восьми утра. С момента прибытия на саунами мы все время находились в постоянном движении, поэтому хотелось бы дать экипажу возможность отдохнуть». «Как скажешь». Он равнодушно пожал плечами. «Значит, увидимся завтра в восемь». Не хочу, чтобы посторонние шатались по кораблю без присмотра, поэтому встретишь их утром. — Опять я? — удивился Фло. — Да, а Грон присмотрит за тем, кто будет ставить на место аппарель. И не делай такое кислое лицо. Позже тебя кто-нибудь сменит. Успокоив своего внутреннего параноика, я, наконец, ощутил умиротворение и отправился обратно в каюту с надеждой, что теперь получится уснуть. «Капитан, мы можем поговорить?» Отдых в медкапсуле в сочетании с витаминами пошел на пользу Миранде. Девушка выглядела лет на десять помолодевшей. Излишняя худоба вследствие истощения никуда не делась, но в остальном стало намного лучше. Карии глаза блестели, кожа слегка посветлела, приняв здоровый оттенок. На щеках проступил легкий румянец. Девушка привела себя в порядок, смыв с лица грязь, и собрав теперь уже чистые волосы в аккуратный хвост. Миранда заметно похорошела, и я невольно залюбовался. Заменить на нормальную одежду те лохмотья, в которой она одета, и у девушки отбоя не будет от парней. Я сделал шаг назад, приглашая гостю в свою каюту. — Я бы хотела узнать о нашем статусе на вашем корабле. — Насупив тонкие брови, серьезно спросила она. — Не понял? Что вы собираетесь с нами делать? Я скосил взгляд на броском. Вроде и проспал целых шесть часов и должен был хоть немного выспаться, но мозг отказывался выходить из состояния дремы, и я никак не мог уловить суть сказанного девушкой. Как вы планируете с нами поступить? Миранда снова повторила свой вопрос. Одну минутку. Вы присаживайтесь. Я указал рукой на кресло возле письменного стола а сам развернулся и пошел в ванную, чтобы умыться. Холодная влага помогла, наконец, запустить мысленные процессы и отогнать навязчивое желание избавиться от незванной посетительницы, чтобы самому поскорее вернуться в постель. Итак, я уселся на край кровати. О вашем статусе я не думал. Насчет того, как с вами поступить, я что-нибудь придумаю. Прежде чем вы примете решение, я хотела бы сказать кое-что. Хорошо. — Думаю, будет лучше, если начну с момента, когда мы попали на ваш корабль. — Кстати, да, — согласился я. — Хотелось бы услышать, как именно вам удалось заручиться поддержкой дроида. — Все дело в том, что... — девушка тяжело вздохнула и опустила взгляд. Несколько помедлив, она собралась с мыслями и продолжила рассказ. — Признаться, я думал, что меня уже невозможно чем-либо удивить, если дело касалось дроида. Порой проскакивала мысль, что ему в значительно большей мере подошло бы определение не искусственный интеллект, а искусственный отморозок, потому как моментами он становился абсолютно отбитым. И сейчас, слушая Миранду, я в этом только убедился. Оказалось, что когда Скай вместе с Фло обнаружили беглянок, девочка очень испугалась и расплакалась. Миранда и сама испытала настоящий шок, увидев Шиву с загипсованными руками и дроида с оторванной головой зажатой зажатой подмышкой. Рыжий захотел утешить девочку и в попытке наладить контакт спросил, как ее зовут. Та, шмыгая носом и коверкая слова из-за буквы «Р», которую не выговаривала, с присущей детям простотой ответила «Меня зовут принцесса Нола». А дроид? Взял и на полном серьезе поверил словам шестилетки. Далее его цифровой мозг моментально нафантазировал о несметных сокровищах, которые полагались в качестве награды за возвращение юной принцессы к семье. Как результат, он сразу же загорелся идеей «отстоять беглых рабынь». Флор, разумеется, ни секунды не раздумывая, сразу его поддержал. Однако спрятать девушек с ребенком они не успели имея с доктором оказались неподалеку и, услышав голоса, пришли на шум. Эти двое, естественно, не стали слушать оправдания Ская и мольбы Фло и собирались выполнить мой приказ, выпроводив беглянок с корабля. Тогда Дроид, ради своей мечты и будущей награды из королевской сокровищницы, решил пойти в банк и встал на защиту принцессы, объявив себя новоиспеченным рыцарем. История умалчивала о том, откуда он достал пару крохотных колпачков от баллончиков с аэрозольной краской. Главное, что с их помощью ему удалось одурачить наемницу. Издалека, к тому же в крепко сжатой руке, те вполне напомнили собой красные кнопки взрывателей настоящей гранаты. Пока тело дроида оставалось охранять рабынь от наемницы, его голова вместе с доктором отправились на переговоры с работорговцем. В дальнейших событиях я принимал личное участие. Простите, я не хотела обманывать, но была очень напугана, поэтому промолчала и не поправила нору. Сложно представить себе более нелепую и абсурдную ситуацию. Впрочем, на всякий случай я решил уточнить, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. — На самом деле девочка не принцесса. — Нет. Но ваш дроид наотрез отказывается мне поверить, потому что Нора ему подыгрывает. — Но она ведь просто ничего не понимает и думает, что это такая игра, — мотнула головой Миранда. — Ее родители и я тоже часто называли ее принцессой. Но так ведь происходит со всеми маленькими девочками. — Меня, моя мама, тоже. Губы девушки задрожали а на глазах навернулись слезы. Через несколько минут Миранда успокоилась и взяла себя в руки, и мы продолжили разговор. Я поинтересовался, как они оказались в лапах работорговцев. Оказалось, что Миранда везла девочку к ее бабушке, но по пути на их корабле произошел пожар, а на сигнал бедствия первыми подоспели работорговцы. Они без разбора хватали всех уцелевших и силой тащили в трубы своих кораблей, оборудованных клетками для перевозки пленников. Спустя несколько недель путешествия, в нечеловеческих условиях, в постоянной темноте, в тесноте, сидя друг на друге и в проголодь, измученные Нора с Мирандой оказались на саунме. Я заверил девушку, что на корабле им ничего не угрожает, и что они смогут покинуть Церу в любой момент при первом желании. — Привет, Декстел. И тебе привет, Нора. Он увидел, как девочка надула губки и насупилась. Сразу же исправился. — Принцесса, Нора! А вот Скай начал разговор без всяких приветствий. — Декс, ты должен разобраться с Гроном. — Что опять случилось? — Твой мордоворот спятил. Мы с принцессой хотели прогуляться по колонии, но этот ненормальный отказался нас выпускать с корабля. — Мой? Нет, — Нет-нет-нет, дружок. Вообще-то это ты освободил Грона из психушки и притащил на корабль. — Даже Теперь ты начал придираться к словам. Мой, твой, кому какая разница, то, кого из психушки вытащил. — возмутился Дроид. — А ты не догадываешься, почему Грон вас не выпустил? — Откуда мне знать? — раздраженно огрызнулся Скай. — Сказал только, что это плохая идея, и все. — Вот именно. Скай, отпустить вас двоих это плохая, очень плохая идея. Назови хоть одну причину. Ты проблемный и безответственный, а еще без ноги и без руки. Сложно представить себе няньку ужаснее. Достаточно причин. Скай весь покраснел. Специально изменил оттенок металла, чтобы продемонстрировать гнев. В его словах стали проявляться злобные шипящие звуки. Он заявил что моя наглая ложь порочит его честь в глазах у принцессы. И за это вызвал меня на дуэль. Правда, менее чем через минуту доблестный рыцарь ее величества явил миру свое безграничное милосердие и пощадил меня, отозвав требования дуэли. Одно из двух либо Скай действительно тот еще добряк, либо понял, что я не шучу. И если дроид не умерит свой пыл, то единственная дуэль, которая ему светит, произойдет между его тулвищем и мусоросжигателем. Разумеется, даже после этого так просто он от меня не отстал. Не знаю, откуда только в норе нашлось столько сил, чтобы носить ская и несколько часов подряд всюду преследовать меня. Закончилось все тем, что его нытье услышала Неомия. И неожиданно для всех вызвалась пойти с ними. Немного поразмыслив, решил отпустить их на прогулку под присмотром наемницы. Во-первых, наемница способна постоять не только за себя. Если вдруг вляпаются в неприятности, то Неомея сумеет защитить и Нору со Скайом. Хотя я сильно сомневался, что такая необходимость возникнет. Ведь старание мидроида мелкая стала вполне свободным человеком поэтому о работорговцах можно было не волноваться, а других врагов на Саунме мы пока еще завести не успели. И, во-вторых, как только эти трое свалят с корабля, то на цере сразу же, наконец-то, хотя бы на короткое время, воцарится долгожданная тишина. Правда, покоем я наслаждался совсем недолго. Уже спустя сорок минут На мой броском пришло сообщение от дроида. Декс, вопрос жизни и смерти. На объяснение нет времени. Не имея в беде, все очень плохо. Ты должен срочно передать мне код активации ее ошейника. А следом от него же прилетело голосовое сообщение, записанное Норой. Это правда. Неомея делется с лазу с тремя дядьками. Судя по шуму на заднем плане, Девочка говорила правду, и если слух меня не подвел, то происходило все это неподалеку от бара «Черная дыра».